Обратите внимание на наше состояние. С появлением в свободном обороте ковса и боярышника поведение гостей и пациентов в больнице все активнее походило на название песни Обратите внимание на наше состояние. Вопреки любезному приглашению разделить их трогательное самолюбование персонал подкладывал им свинью. И не только им, а даже тем, кто вовсе не имел к больнице отношения, не знал о ней, и не собирался узнавать, и уж никак не рассчитывал в ней очутиться. Вот один ударился где-то, выпил, я не уверен в очередности событий, короче, заснул. Ехали, заметили, подобрали, привезли. Он спит себе. Загрузили на каталку, повезли в рентгеновский кабинет фотографировать череп, на всякий случай, шишка же есть, да и пахнет противно, так полагается. Отсняли. Череп... «Загляденье! Такое бы каждому! Ни трещинки, ни выбоинки! А раз такое дело, откатили его обратно в смотровую, в холодную, и там оставили спать все так же на каталке. Проснется, пойдет домой, побежит. Сидеть же с ним рядом никто не будет. У врачей дела, у сестер тем более. Вообще, в медицине есть железные правила. Если привезли двоих, и один кричит, а другой молчит, то идти надо к молчаливому. Ну, так и подошли к нему» после можно заняться крикунами. Незнакомец успел подзамерзнуть, стал ворочиться и грохнулся с каталки прямо на каменный пол своим идеальным черепом. Каталка же, позвольте заметить, вещь не самая низкая, не детский стульчик. Пришли к нему часа через 4 в порядке перекура проведать, а он уже по температуре своего организма приближается к полу, на котором лежит. Быстро поехали обратно в рентгеновский кабинет, Сфотографировали череп, кошмар, кубик Рубика. Но все дальнейшие услуги, которые ему оказывали, были сугубо ритуальными. Началось разбирательство. Как так? Как прозевали череп на мозговую травму? Вот! Никто и не зевал. Вот же снимок идеального черепа, без трещинки, без царапинки. Хорошо не успели засунуть куда-нибудь.